«Тысяча мелочей». Николай Коляда. Со сцены за письменный стол. Старик Букашкин. Евгений Малахин. Превращение инженера. Часть первая. Год 1988. Лето. Две восьмерки.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 а папа за стеной, шопены на фортепиано, есть варёные джинсы, ткань, как небо в перистых облаках, есть последнее лето перед десятым классом и перистые облака в голове.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 Тот сразу отступил в кусты и, выставку своих достижений, свернул. «Вот что по-настоящему жаль, так это то, что у неё нет нормальных хиповских джинсов. Только модные варёнки, а в них за свою не сойдёшь. Прям хоть продавай и покупай ношеные». Вечерняя зорька начинается так, уехать в площади 1905 года, потоптаться на ступеньках хорок клуба а потом дойти до плотинки, свернуть к улице Пушкина, искать как будто бы своих, но на самом деле совершенных пришельцев, чужих, не похожих ни на нее, ни на родителей, преподавателей, ни тем более на школьных учителей или одноклассников.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 Четверть века спустя она закончит мамину мысль. Тот, кто бежит впереди паровоза, чаще всего и попадает под этот самый паровоз. Юному человеку такой даже в голову не придет, и от мудрости старших он огражден прочными стенами, отсутствием опыта и верой в тайный смысл. В сквере у пассажа, там, где обычно играет скрипач и продает картины, сегодня звучат гитары и бубен, визжит кубная гармошка, и дикий старец в колпаке с бубенцами поет, как заведенный. кому живется весело, вольготно на Руси, ему живется весело, вольготно на Руси, тебе живется весело, вольготно на Руси, мне живется весело, вольготно на Руси.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 Делают это так, будто нет в целом мире ничего более важного, чем орать, кричать чистушки или что это они такое исполняют? А, инструменты, дивы дивные. Она учится в музыкальной школе, может отличить добру от мандолина, но вот это что за самоделка? Не то орган, не то свирель, а может и вовсе барабаны. А еще у них есть и доски. Такие, на первый взгляд, обыкновенные кухонные разделочные доски, только каждая разрисована довольно неумело на каждой слова. Она стоит слишком далеко и не может прочитать. А вот не могло это дерево зараза вырасти чуточку ближе. Интересно, что они будут делать с этими досками продавать?